Глава 31. Что это? В голосе старшего офицера звучала нескрываемая насмешка. Он держал в руке темный флакон с остатками крови Амелии. Офицер взболтал его и посмотрел на свет. Вы сами видите? Я хочу услышать ваш ответ. Это моя кровь! Резко поднялась Амелия. Разумеется, она догадалась, что Рэймонд взял у нее не только несколько капель. Догадалась сейчас или раньше. Впрочем, какая теперь разница? «Я отдала ее добровольно», — предупредила вопрос офицера девушка. «Зачем? Ради алхимических опытов?» — не без удивления взглянул на девушку офицер. «Вы не имеете права задавать моей помощнице подобных вопросов», — возмутился Рэймонд. «Имею, милорд!» — голос офицера звучал недобро. Он подозвал эксперта, протянул ему флакон. «Проверьте, что это!» Эксперт извлек из саквояжа флакончики с растворами и инструменты, капнул несколько капель крови на предметное стекло. Добавил пипеткой зеленоватую жидкость из флакончика. Кровь стала ярко синей. «Как я и предполагал, это кровь невинной девицы!» — кивнул эксперт. «Используется в алхимии и черной магии!» «Сколько вам за это заплатил граф?» — обернулся к Амели офицер полиции. «Вы знаете, что она стоит очень дорого, и применять ее в опытах можно только при наличии разрешения соответствующего министерства». «Мне за это ничего не платили», — голос Амели звучал спокойно. «Ни для каких опытов моя кровь не предназначается. Я подписала кровью договора нами на именно работу». «Что за бред?» — удивился офицер. «Вы же не душу продавали графу Барру? Вы считаете меня идиотом?» «Нет, как можно, господин офицер?» «Идиотом я вас не считаю. Мы с графом подумали, это будет забавным», — безмятежно посмотрела на полицейского Амелия. «Я могу показать вам договор». «Обычный договор, на на работу. О моей душе там нет ни слова». «И зачем вы пожертвовали столько своей крови?» Офицер снова посмотрел флакон на просвет. «Тут ее не так уж и мало». «Напротив, совсем немного». Я попросила взять ее, так сказать, впрок на будущее. Когда проколола палец, поняла, что это не слишком приятно. Больно. И попросила графа взять про запас. Вдруг мы захотим подписать дополнительный договор? Мало ли что в жизни бывает. А снова прокалывать кожу уже будет не надо. Удивительная предусмотрительность. Недоверчиво хмыкнул офицер и повертел флакон в руке. Я должен вам поверить. Но это правда, заверила его Амелия. В этом нет ничего противозаконного. Старший полицейский подал знак эксперту. Проверьте невинность этой девицы. Кивнул он на Амелию. «Не смейте!» — прорычал Рэймонд, делая шаг в сторону эксперта. «Успокойтесь, граф. Я не приказываю проводить медицинский осмотр. Вы зря возмущаетесь. Это обычная полицейская процедура». «Чего вы ждете?» — недовольно обернулся он к эксперту. «Боитесь, что граф придушит вас или превратит в жабу? Мы этого не допустим». «Не возражаю. Проверяйте». Подошла к эксперту Амелия и протянула руку. Эксперт положил на нее овальный камень молочного цвета. Камень не поменял цвет, не помутнел и сохранил свою чистоту. «Девушка невинна», — констатировал специалист. «Без вас вижу», — сердито нахмурил широкие брови офицер и на мгновение задумался. «Вы правы, Метта Веллер. Ничего противозаконного в том, чтобы подарить графу кровь, нет. Странное желание, но вполне допустимое». Полицейский смирил Амелию насмешливым взглядом. «Вот только у меня есть обоснованное подозрение. Вашу кровь могли использовать не только для подписания договоров. И однозначно граф не обязан отчитываться перед своей помощницей, как и для чего он использует ее кровь. «Тут я с вами согласен, офицер. Я не обязан ни перед кем отчитываться», — согласился Реймонд. Но объясните мне, пожалуйста, Мэтта Веллер, как вы можете быть любовницей графа, оставаясь при этом природной девственницей? Мне даже подумать страшно, чем вы можете заниматься с графом. Прекратите оскорблять мою подчиненную, потребовал Бар, и его кулаки невольно сжались. Это переходит все границы. Вы пользуетесь тем, что я не могу защитить девушку и говорить отвратительные вещи. «Давно такое поведение офицера считается допустимым? Ваше руководство поощряет это?» «Простите», — смутился офицер, «я просто должен разобраться во всем и доложить моему начальству». «Так вы все-таки любовники или нет?» — осторожно спросил старший полицейский. «Это мне надо для отчета». «Кто вам сказал, что мы любовники?» — искренне удивился реймонд «Это всего лишь светские сплетни». Подозревая, баронесса Сант высказала такое предположение. Об этом говорит не только она. Даже в колонке светской хроники был явный намек на ваши отношения. Вы следите за светскими новостями. Рэймонд не смог сдержать ироничной усмешки. Нравится наблюдать за нравами высшего общества. Такова моя работа, милорд. Офицер все еще был смущен. «Вы ее выполняете с завидным рвением», — коротко рассмеялся Бар. «Похвальное усердие. Вы узнали ответ на ваш вопрос. Мы не любовники. Теперь позвольте моей помощнице уйти к себе». «Хорошо, идите», — коротко кивнул офицер Амелии. «Я позову вас, когда это понадобится, и не делайте глупостей. Оставайтесь в своей комнате и ждите, когда вас вызовет для беседы один из моих людей». Амелия продолжала сидеть в кресле, встревоженно глядя на Барра. «Я не уйду», — прошептала она. «Я останусь с вами, Рэймонд». «Идите, идите к себе», — ободряюще улыбнулся ей Бар. «Вам нечего опасаться, вы не сделали ничего дурного, как и я. Это всего лишь недоразумение». «Не вам это решать», — прервал его офицер. «Идите, Метта Веллер, не мешайте полиции работать». Амелия медленно поднялась и нерешительно вышла из комнаты. «И почему она не ушла? Ведь у нее была такая возможность!» «Зачем осталась?» Рэймонд проводил ее взглядом. Она волнуется за него. От этого на сердце разлилось тепло. Сейчас мысли бара занимала Амелия, а не предстоящий арест. «Руфус и дядя Феликс обязательно позаботятся о девушке». Лишь бы она не слишком переживала из-за него. Она такая ранимая, такая впечатлительная и непредсказуемая. Лишь бы не наделала глупости, пытаясь защитить Раймонда, не подставила под удар себя. Обыск лаборатории завершился. Кроме остатков яда и крови Амелии, полицейские нашли еще несколько сомнительно ярко-синих кристаллов неизвестного происхождения. Эксперт не смог определить, что это и, разумеется, их тоже приравняли к запрещенным элементам. «Вы скажете, что это?» — ткнул толстым пальцем в сторону кристаллов офицер. «Я не знаю, что получилось в результате опыта. Неизвестный элемент опасности он не несет. Можете проверить в императорской лаборатории». «Так зачем вы сохранили их у себя, раз кристаллы бесполезны?» — сочурился офицер. «Они красивы, не находите? Похожи на сапфир, но не имеют его свойств». Это просто красиво и все. Это не имитация драгоценного камня. Однако можно попытаться продать их как сапфир. Неискушенный обыватель вполне может принять эту подделку за драгоценный камень. Вы и правда думаете, что я занялся бы подделкой сапфиров? Для чего? От скуки? И где я должен был бы сбывать фальшивки? На блошином рынке? Насмешливо посмотрел на офицера бар. Вы мне показались усердным полицейским и далеко не глупым. Но неужели я все-таки ошибся? Или вам безразлично, что именно накопать против меня? Тогда определитесь, в чем меня обвинить. В подделке сапфиров или в хранении крови моей помощницы? В наличии вашей лаборатории опасного яда. Следов опасного яда, поправил офицер Реймонд. Вижу, мне пора обратиться к своему адвокату. «Вам не положен, адвокат, господин граф». Полное лицо офицера расплылось в довольной улыбке. «Наличие запрещенных элементов в лаборатории делает вас не просто преступником, а врагом империи. Я предупреждал, что ваши дела плохи. Вы не пожелали признаться в своих преступлениях, и вас ждет суровое наказание. Не суд, а трибунал. И, разумеется, никаких адвокатов. Вас лишат магии немедленно». «Не пытайтесь применить ее, не усугубляйте свое положение и положение ваших близких. Вашего дядю Феликса Галана уже ищут, ваши родители тоже под наблюдением. Один неверный шаг, и они пострадают. Вы этого хотите?» «Нет, я не собираюсь оказывать сопротивление. Хотя мог бы легко уничтожить и вас, и ваших людей, как только вы переступили порог моего дома. Вы это отлично знаете». Я оказал содействие расследованию, но вы ведете его однобоко и угрожаете моим родным. Вы ведете себя не как полиция, а как разбойники с большой дороги. Не стоит оскорблять офицера! нахмурился старший полицейский. А ваших подчиненных можно? Бар выгнул дугой бровь и насмешливо посмотрел на него. Какой же вы сноб и как цените свое положение? Не стоит увлекаться. Сегодня вы имеете немного власти, а завтра можете оказаться в самом низу. — Так вы угрожаете мне? — грозно нахмурился офицер. — Делюсь личным опытом. Офицер дал знак одному из полицейских. Тот подошел к барру. — Протяните вперед руки! — не слишком уверенно приказал он. Даже не приказал. Попросил. Полицейский боялся Реймонда. И не зря. Боевой маг мог превратить его в горстку пепла одним взглядом. Но зачем это делать? В чем виноват рядовой служака? Он выполняет приказы. Нет, Реймонд никому не причинит вреда. Он протянул руки, и служитель закона защелкнул на запястьях бара наручники, скрепленные между собой достаточно длинной тонкой и прочной цепью. Реймонд почувствовал, как магическая сила покинула его. Пока его руки сковывают кандалы из этого металла, магия ему не подвластна. Очень неприятное ощущение. Продолжайте обыск, велел подчиненным офицер. Потом допросите прислугу, всю, включая так называемую любовницу. Я провожу вас в экипаж, обернулся он к бару и взялся за цепь от кандалов. Вы отправляетесь в городскую тюрьму. Позже комендант решит, где вас содержать в дальнейшем. В холле на плечи Реймонда верный дворецкий Людвиг накинул теплую песцовую шубу. — Спасибо. — благодарно посмотрел на него бар. — Я верю в вашу невиновность, милорд, — преданно склонил голову перед баром дворецкий. — Зря, — заметил офицер. — Поищи себе другое место службы, милок. Вряд ли твой хозяин вернется назад. Снег падал и падал, укрывая землю белым пушистым покрывалом. У полицейского экипажа Реймонд оглянулся и окинул взглядом особняк. На втором этаже у окна своей комнаты стояла Амелия. Бледная, как призрак, она пристально смотрела на него. Слабо взмахнула рукой. Он махнул ей в ответ и улыбнулся. Она что-то сказала ему. Бар не мог прочитать по губам, что именно. — Все будет хорошо, — произнес он, надеясь, что девушка поймет. Амелия повторила ту же фразу. Что она сказала? Рэмонд сел в экипаж. Напротив него разместились два полицейских. Так что же за фразу она произнесла? Он снова и снова пытался понять, повторить движение ее губ. И вдруг он понял. «Я люблю вас! Вот что она сказала!» Сердце бешено забилось, пытаясь вырваться из груди. Улыбка невольно озарила его лицо. Полицейские с удивлением переглянулись. Реймонд опустил голову, продолжая улыбаться своим мыслям. Бар не хотел, чтобы кто-то попытался понять, чему он рад. Чтобы кто-то нарушил волшебство момента. На душе было хорошо, как никогда, тепло и спокойно. Будущее не страшило. Ведь Амелия сказала то, о чем он даже мечтать не смел.